ЭПИЛОГ Мелания сидела за рабочим столом и через панорамное окно, не отрываясь, смотрела, как плещутся разъяренные гигантские волны. Стихия будто озверела, то нападала, вставая на дыбы и облизывая песоково луны, то шла она по пятнаю. Поднялся свирепый ветер. Пальмы нагибало так, будто их вот-вот вырвет с корнями. Глаза покраснели и болели от усталости. Сегодня она ударно поработала над рукописью, составила синопсис и отправила в издательство. Диана ждала от неё очередной роман, и мила Аня каждый раз оправдывала её ожидания. Всё, что выходило из-под её пера, становилось мировым бестселлером. Каждая книга содержала в себе мудрость и пищу для размышления, мотивировала на добрые поступки, побуждала действовать и достигать целей, несмотря на то, что она писала романы, а не инструкции для правильной жизни. Тот случай с Этери стал поворотным в её жизни. Сначала он казался наказанием, подножкой, несправедливостью жизни, но в конечном счёте подарил шанс на собственные перерождения. И сейчас для Милании всё складывалось лучше, как никогда. О дальнейшей судьбе Ворошки она мало что знала, кроме того, что в результате своих поступков девушка оказалась замешана в эпицентре скандала. Эторе получила по заслугам. Что вкладываешь, то и получаешь, прочитала она как-то закон мироздания в одной статье из интернета и полностью с ним согласилась. У каждого человека есть своё предназначение. Милане нашла своё в писательстве. Ей нравилось делиться с читателями своим личным опытом, побуждать их жить и творить, делать их чуточку счастливее. И что ещё приятнее, любимое дело полностью обеспечивало её финансовой свободой, помогало реализовывать все планы и воплощать в реальность сокровенные желания. Вечер пятницы она особенно обожала. Созванивалась по мессенджеру сначала с Ритой, а потом с Леонорой Андреевной. Готовила паэлью из знаменитого канарского блюда каннеха аль сальмарыха. Сперва мариновала молодого кролика в соусе, затем жарила и парила мясо. К нему сварила папас аругадис мелкий картофель в мундире с крупной солью, с тремя соусами мохо на основе оливкового масла. укроса и кориандра. А после медленно смаковала каждый кусок, иногда даже закрывала глаза, чтобы ощутить во рту всю гамму вкусов. В спешке можно упустить очень многое, и в подобные моменты писательница замедлялась. Своего нового друга по кличке Твиги она на несколько месяцев оставила Элеоноре Андреевне. Старушка обожала этого пса, и разлука с ним разрывала её сердце. Точнее, на самом деле, она тосковала по Милане, а Овге хоть как-то заглушал её внутреннюю душевную боль. После долгих раздумий Милане решила не разлучать их, хотя и страшно по нему скучала, но всё же планировала в скором будущем перевести его на Тенерифе, а женщине подарить щенка этой же породы. Доходы позволяли девушке каждый день ужинать в лучших ресторанах на острове, отдыхать в пятизвёздочных отелях с прекрасным видом на океан. Но она предпочла наблюдать над переменчивой, словно капризная дама, стихией со своей двухэтажной виллой и самостоятельно готовить традиционные канарские блюда. Так она восстанавливалась от суеты, свалившейся на её голову с тех пор, Как всегда, настала наступать ей на пятки. Краговскую квартиру она по-прежнему сдавала в аренду, а здесь, на Тенерифе, отдыхала душой и расслаблялась. Радовали и приятные подарки от поклонника. На электронную почту каждое утро приходили цитаты известных классиков, красочные картинки, а до сих пор, пока она в начале марта не переехала на этот остров, коробки дорогих конфет, импортный шоколад и изыски разных национальностей, восточные и корейские сладости, канноли и чуррос. Несколько всё ещё не разобранных коробок с вещами стояли в углу и ждали своего часа. уже как 2 недели писательница обладала законными правами на эту виллу а тужинов милане накинула на оголённые плечи лёгенькую кофту пурпурного оттенка и вышла на улицу подол длинного в пол лавандового платья Три похался словно парус. Туфли лодочка на снела перед тем, как спуститься поближе к океану. Басые ступни утопали в толще влажного песка. Песчинки проникали в мелкие трещинки. Вода роптала, бурлила, клокотала и гревала зала ткань и кожу. Милани забралась на валун, где каждый вечер погружалась в медитативное состояние, как рита Подруга пообещала навестить её на следующей неделе и уже составила маршрут на неделю вперёд. Сперва они посетят высокие чёрные отвесные скалы, нависающие над океаном Лос Гигантес. Затем обязательно позагорают и искупаются на невероятно красивом пляже Обама, и снимут отель в старинном колониальном городе Ла-Аратава с типичными для Тенерифе фасадами и балконами. Девушка выполнила свой вечерний ритуал практику благодарности, от чего по телу пробежала ползучею мурашек вперемешку с обволакивающим солнечным теплом. А затем, умиротворённая и окрылённая, тем же маршрутом медленным шагом побрела обратно. Казалось, даже океан из клыкастого разъярённого зверя превратился в укращённого щенка, стал спокойным и тихим. По возвращении Милан обнаружила возле своей виллы в свете уличных фонарей припаркованный серебристый Porsche. Нахмурившись, она подошла поближе и увидела крепко сложенного молодого человека, на первый взгляд старше её всего на несколько лет. Подтянутый, высокий, в облегающей рельефной тело белой футболке, голубых джинсах и в тёмных высоких баскетбольных кроссовках, по последней моде. На лице лёгкая щетина, цвет глаз не разглядеть. Из капота машины валил белый дым, а от вони она едва ли не задохнулась. Мужчина пытался починить своего железного зверя, но безрезультатно. Увидев Миланию, он улыбнулся и затараторил на испанском. Девушка растерялась. Она ещё не успела выучить этот язык. Троежды в неделю занималась с репетитором, но для того, чтобы свободно на нём разговаривать, требовалось время и терпение. Пока что она изрядно напрягалась, чтобы сначала продумать фразу на своём родном языке, а уже потом перевести её на испанский. Милания попыталась связать несколько слов, но незнакомец быстро расскусил её и перешёл на английский. — Прекрасный дом, — похвалил он, — арендуете или вы владелица? — А какая разница? Главное, что я здесь живу, — напряглась девушка. — Все-таки кто знает, что на уме у этого незнакомца? — Тоже верно. Наверное, и при свете дня на океан открываются прекрасные виды. Мелания кивнула и покосилась в сторону виллы с желанием сбежать куда подальше. В отношениях с противоположным полом у неё не хватало опыта, чтобы чувствовать себя свободно и раскрепощённо. Не поможете мне? Мне бы эвакуатора вызвать. Кстати, я Мартин. Милания сказала девушку в ответ и осознала, что засмущалась. Мартин казался дружелюбным, но она так привыкла к одиночеству, что никак не могла расслабиться в его присутствии. хотя в глубине души понимала, что так долго не может продолжаться, и несколько раз во время медитации в голове всплыла картинка счастливой семьи, где она стоит у алтаря в красивом подвенечном платье с пурпурными розами в своих волосах цвета гречишного меда, затем в крепких объятиях любимого мужчины, а на следующей и вовсе с младенцем на руках, с пухлыми щечками, улыбающегося и до умиления очаровательного с их ребенком. После этих видений Мелания вытирала со щек слезы, а потом целый день пребывала задумчивой и чересчур серьезной, и лишь работа над рукописью выдергивала ее из этого состояния. На самом деле писательница всем сердцем и всей душой желала такого будущего. Но не знала, реально ли ему воплотиться в жизнь или ей суждено купаться в лучах славы, но пребывать в одиночестве до конца своих дней. После короткого приветствия хозяйка увела Вернулась домой, взяла телефон, набрала номер эвакуатора, и через какое-то время машина вместе с водителем уехала в автосервис. На следующий день писательница обнаружила на пороге своего жилища плетёную корзинку с двумя популярными канарскими сладкими десертами: бьен-месабе из мёда, рома, яиц и миндального крема и флан из обжаренных бананов, пропитанных ромом и облитых карамелью. Там же лежала записка. Милания наклонилась и с детским нетерпением прочитала: Не знал, какой из десертов ты больше любишь, поэтому купил сразу два. Хочу отблагодарить тебя за помощь. Если бы не ты, неизвестно сколько бы я проторчал на острове. Приглашаю тебя сегодня вечером на ужин. Это мой номер. Напиши мне, если согласна, и я отправлю адрес. Я живу в получасе езды от твоей виллы. Милани занесла в кухню подарок, поставила корзинку на стол. Затем достала из выдвижного ящика столовые приборы, рассеянно зачерпнула ложкой то один десерт, то второй. В голову снова проникли те самые образы, что вызывали у неё волнение. А не этот ли мужчина, мой тайный поклонник, который одаривал меня подарками несколько месяцев подряд, подумала девушка. Конечно, если это и правда, он То с одной стороны слегка настораживало то, что он нашёл её на острове, хотя с другой стороны это не секрет, и Милания не скрывала от читателей тот факт, что переехала жить на Тенерифе. К тому же она периодически публиковала в социальных сетях фотографии из лашных мест, и по большому счёту найти её не составило бы большого труда. Марсины ей определённо понравился. Но всё же она мало что о нём знала. И тем не менее это не повод избегать людей и жить отшельницей с этими мыслями Милани взяла телефон и написала незнакомцу и будь что будет по крайней мере а что она теряет